я подошла к ящику и посмотрела что лежит внутри там действительно были две пары митенок свернутых в шарике, но пустых. тогда я решила заглянуть в нижний ящик комода там тоже лежала пара митенок, но внутри явно прощупывалось что то твердое. Я положила их в изножие кровати и уверила бабушку, что все на месте — серьги, изумрудная брошь и два кольца. — Это был другой ящик, третий, а не второй, — пояснила я. — Должно быть, они переложили их. Не думаю, чтобы им удалось проделать такое. — Ну хорошо, будь очень осторожна, Агата, очень осторожна. Не оставляй сумку, где попало. А теперь подойди на цыпочках к двери и проверь, не подслушивают ли они там. Я послушалась и затем сообщила бабушке, что за дверью никого нет. до «Да чего же это ужасно, быть старой?» — думала я. «Конечно, это случится когда-то и со мной. Но представить реально свою старость я не могла». Каждый в глубине души убежден, я не постарею, я не умру. И хотя все понимают, что все будет, и старость, и смерть, но до конца не верят в это. Что ж, теперь я действительно старая. Я еще не начала подозревать, что у меня украли драгоценности или что меня собираются отравить. Но нужно собраться с духом и дать себе отчет в том, что такое может произойти и со мной. Может быть, предвидя подобные осложнения старости, я вовремя пойму, что становлюсь смешной и не допущу этого. Однажды бабушке-тетушке показалось, что где-то рядом с черной лестницей она услышала «кошку». Даже если там действительно оказалась кошка, было бы гораздо проще и разумнее сказать об этом кому-нибудь из служанок, маме или мне. Но бабушка решила произвести расследование сама. В результате она поскользнулась, упала и сломала руку. Доктор отнесся к перелому весьма скептически. «Хотелось бы надеяться», — с сомнением произнес он, — «что кость срастется, но в ее возрасте за восемьдесят». Однако бабушка блистательно опровергла его сомнения. Вскоре она уже двигала рукой, хотя и не могла поднять ее над головой. Что и говорить, это была стойкая старая леди. Истории, которые она постоянно рассказывала мне о своей необычайной хрупкости, о том, что в ряде случаев докторам еле-еле удалось спасти ее жизнь в период с 15 до 35 лет, были наверняка чистейшим вымыслом. Дань викторианской моде на бледных девиц. Жизнь была совершенно заполнена уходом за бабушкой, и работой в госпитале. Летом Арчи получил трехдневный отпуск, и мы встретились в Лондоне. Наше свидание не принесло особой радости. Арчи нервничал, был на пределе и отлично осознавал обстановку, сложившуюся на войне, которая не вызывала ничего, кроме глубокой озабоченности развитие событий хотя и не затрагивающих англию в прямую неопровержимо свидетельствовало о том что война конечно же не закончится к рождеству, а продлится еще года четыре